И вернулся 1 июля 1937 года в Вильгельм с Гафен. После короткого пребывания на родине адмирал Шер 30 июля 1937 года вышел на свой пятый поход в испанские воды под флагом адмирала Карлса. Корабль пробыл у берегов Испании до 8 октября 1937 года, после чего был сменен Дойчлендом и вернулся 11 октября в Вильгельм с Гафен, где встал на ремонт. Проведя в январе 1938 года учения в Балтийском море, адмирал Шейр 12 февраля 1938 года в шестой раз направился в Испанию, где 16 февраля на нем поднял флаг контр-адмирал Фишель. 14 марта адмирал Шейер был сменен крейсером М-Ден и вернулся в Киль, где контр-адмирал Фишель сошел с корабля, передав командование отрядом командиру Шейера. 19 марта корабль в седьмой раз ушел в Испанию, где пробыл до 26 июня. 29 июня 1938 года адмирал Шейер вернулся в Вильгельмсгафен, завершив свою деятельность у берегов Испании. В июле 1938 года адмирал Шейер проводил торпедные стрельбы в Балтийском море, а 22 августа принял участие в большом параде по случаю спуска на воду в Киле тяжелого крейсера «Принц-Ойген» в присутствии Гитлера и адмирала Хорти. В феврале 1939 года адмирал Шейер находился в Гамбурге, салютуя спуску со стапеля линкора «Бисмарк» а в марте как флагманский корабль вице-адмирала Маршалля принимал участие в оккупации Мемельской области. 18 апреля 1939 года адмирал Шейер ушел в атлантическое плавание, посетив Лиссабон, вернулся 3 мая 1939 года в вильгельмс Гафен. Уже 4 сентября 1939 года на рейде Шиллик адмирал Шейер Подвергся первому налету английской авиации, получив незначительные повреждения от близких разрывов бомб. Зенитчики линкора сбили три вражеских бомбардировщика типа Бристоль-Бланхейм. В феврале 1940 года корабль прошел модернизацию Вильгельмс-Гаффине. Была перестроена носовая надстройка и изменена конфигурация Форштевня. «Атлантический нос». Адмирал Шейер был переклассифицирован в тяжелые крейсера. Командиры карманного линкора Адмирал Шейер. Капитан первого ранга «Маршаль» Ноябрь 34 сентябрь 36 -го годов. Капитан первого ранга «Цилиакс» Сентябрь 36 октябрь 38 -го годов капитан первого ранга Вурмбах, октябрь 38, октябрь 39 годов. Капитан первого ранга Кранке, октябрь 39, июнь 41 годов. Капитан первого ранга Мейцен Болькен, июнь 41, ноябрь 42 годов. Капитан второго ранга Грубер, ноябрь 42 январь 43 -го годов. Капитан первого ранга Роттерров, февраль 43-го, апрель 44-го годов. Капитан первого ранга Тинеман, апрель 44 10 апреля 45-го годов.